— Да, поговорим о тебе и о Майке, — предложила она. — Пока я ничего не понимаю. Кларки пришла, когда ты только начала объяснять, почему отчим не может тебе помочь. И мне показалось, что оправдываешь ты его совсем неубедительно. Объясни-ка, пожалуйста, поподробнее. И, кстати, я забыла его фамилию. — Чибул. А — ну Ну-то, по-моему, надо написать ему и объяснить, в каком ты тяжелом положении. Возможно, он ничего не знает и думает, что ты по-прежнему купаешься в роскоши. А как он узнает, если тебя? На твоем месте я прямо попросил бы его сделать что-нибудь. Ведь твой Майк не виноват, что вы оказались в таком положении. Он женился на тебе, потому что был хорошо устроен и мог твердо рассчитывать, что место останется за ним. А уволен был из-за стечения обстоятельств. Напиши чему, Фил, и не жалей красок. Я уже написал. Как раз сегодня Майк получил чудесное предложение. Ферма в Линкольншире. Ну, ты понимаешь, коровы и все прочее, как раз то, что ему по душе, и что он умеет делать хорошо, и всего-то нам нужно три тысячи фунтов. Но, боюсь, ничего не получится. Из-за тети Констанции, да? Да. А ты сделай так, чтобы получилось. Ева вздернула подбородок и стала воплощением богини решимости. На твоем месте я бы сидела перед их дверью, пока они не раскошелятся, лишь бы от меня избавиться, чтобы в наши дни по выгоняли выгоняли на морозом Глупость какая Что такого, если ты вышла за того, кого любишь? На твоем месте я бы приковала себя к решетке под их окнами и выла голодной собакой, пока они не повыскакивают с щековыми книжками, чтобы купить минуту тишины. Они живут в Лондоне. Сейчас они гостят в Шропшире, в замке Бландингс. Ева удивленно воззрилась на них В замке Бландингс? Да неужели? эти Констанция... Сестра лорда Эмсорта. Бывают же совпадения. На днях я уезжаю в Бланнингс. Не может быть. Да, меня наняли привести в порядок каталог библиотеки. Лева, значит, ты в шутку попросила у Кларки подыскать тебе что-нибудь? А она приняла это всерьез? Нет, не в шутку. «Ландингс имеет для меня некоторые минусы. Вероятно, ты хорошо знаешь замок. Да, я там часто гостила. Он очень красив. Следовательно, ты знакома со вторым сыном лорда Эмсорта Фредди Трипвудом. Да, конечно. Он и есть минус. Ему приспичило жениться на мне, а я за него выходить не хочу. И вопрос стоит так». Перевешивает ли приятная легкая работа, которая поможет мне спокойно продержаться до сентября, необходимость непрерывно подавлять бедного Фредди? Да, конечно, следовало бы сразу подумать об этом, когда он написал мне и посоветовал предложить мои услуги. Но я так и этой работе, что просто не сообразила, а потом меня начали отгрызть сомнения. Он до ужаса настойчивый юноша и предлагает... руку и сердце с утра пораньше, чуть ли не через день. — А где ты познакомилась с Фредди? — общих знакомых после театра. Он тогда жил в Лондоне, но внезапно исчез, и я получил от него душераздирающее письмо. Он наделал долгов, и отец насильно увез его в Бландингс, который Фредди, видимо, считает филиалом ада на земле. Мир просто кишит жестокосердными родственниками. «Лорд Уэмсорт вовсе не жестокосердый. Он тебе понравится. Такой рассеянный, всегда думает о чем-то своем и шебаршится в саду с утра до ночи. Вот тетя Констанция тебя вряд ли очарует, но и ты ее видеть почти не будешь. А кого я буду видеть в больших количествах? Кроме Фредди, конечно. Ну, наверное, мистер Бакстера, секретаря лорда Эмсорта». он мне совсем не нравится просто пещерный человек в очках звучит не слишком утешительно но замок ты говоришь красив на редкость я бы на твоем месте не отказывалась ева я уже твердо решила что не поеду но теперь когда ты рассказала мне про мистера Кибла и тетю констанцию я передумала завтра мне придется забежать к кларке и предупредить, что я устроилась, и не стану ее затруднять. Милочка, я намерена взяться за твое прискорбное дело. Поеду в Бландингс и буду ходить за твоим отчимом по пятам. Ну, мне надо бежать. Проводи меня до дверей, а не то я заблужусь в лабиринте анфилат и парадных коридоров. А перед уходом можно я ококну эту собачку? Так я и думала. Но почему бы не спросить на всякий случай? Прихожей их перехватила маленькая служанка. «Я забыла сказать, мэм, что приходил джентльмен. Я ему сказала, что вас нет дома. И отлично, Джейн. Сказал, что его фамилия Смит, мэм». Филлис огорченно вскрикнула. «Ну вот, какая жалость. Мне так хотелось вас познакомить, Ева, если б я знала». «Смит?» — повторила Ева. Как будто знакомая фамилия. Но почему тебе так хочется нас познакомить? О, это лучший друг Майка. Майк его просто боготворит. Он сын мистера Смита. Ну, тот, я тебе говорила, с которым Майк учился в школе и в Кембридже. Ева, он просто чудо. И ты в него влюбишься. Абсолютно в твоем вкусе. Ужасно обидно, что так все вышло. А теперь ты едешь в Бландингс, неизвестно на какое время, и так его и не увидишь». «Коса... «Очень грустно», — сказал Ева вежливо, но без всякого интереса. «Мне так его жалко». «Почему?» «Он занимается рыбой». просто изгнывает, бедняжка». «Но он тоже остался без гроша, и его взял в свою фирму дядя, рыбный король». «Или почти». «Но если ему так противно, почему он не ушел оттуда?» — возмущенно спросила Ева. «Беспомощные представители сильного пола крайне ее раздражали». Не выношу мужчин, лишенных предприимчивости. В отсутствии предприимчивости его вряд ли упрекнешь. Уж скорее наоборот. Нет, когда ты вернешься в Лондон, тебе обязательно надо будет с ним познакомиться. Хорошо, — сказала Ева без малейшего интереса. Как тебе угодно. И, кстати, это может быть ему профессионально полезно. Я люблю рыбу. Глава третья. Еве одалживают зонтик.